Глава 9. Иммунитет к реальности. Эпиграф Я поворачиваюсь спиной, чтобы защитить мой живот. Полагаюсь на свое остроумие, чтобы защитить себя. Скрытностью защищаю честность, маской, красоту. Уильям Шекспир. Троил и Крессида. Альберт Эйнштейн мог быть величайшим гением 20 века. Но мало кто знает, что в этом он едва не сравнялся с лошадью. В 1891 году Вильгельм фон Остин, школьный учитель на пенсии, заявил, что его жеребец, которого он назвал «умный ганс», способен отвечать на самые разные вопросы о текущих событиях, из области математики и многих других областей, топая по земле копытом. Когда, например, Остин спрашивал, сколько будет 3 плюс 5, умный ганс выслушивал вопрос до конца, после чего топал восемь раз и останавливался. Иногда, вместо того, чтобы задать вопрос вслух, Остин писал его на картонке и давал прочесть умному Гансу. И тот, как будто понимал письменную речь не хуже, чем устную. Он не всегда отвечал правильно, однако же делал это лучше, чем любой другой обладатель копыт, его публичные выступления производили такое сильное впечатление, что вскоре за здоровье умного Ганса провозглашал тосты весь Берлин. Но в 1904 году директор Берлинского психологического института поручил своему студенту Оскару Пфунксту разобраться, в чём тут дело. Функст заметил, что умный Ганс обычно давал неправильный ответ, когда Остин стоял позади коня, а не перед ним. Или же в тех случаях, когда Остин сам не знал ответа на вопрос. Проведя серию экспериментов, умный функст сумел доказать, что умный Ганс и в самом деле умеет читать. Но... Читал он язык тела своего хозяина. Когда Остин чуть-чуть наклонялся, умный Ганс начинал топать. А когда тот выпрямлялся, слегка поворачивал голову или приподнимал бровь, умный Ганс останавливался. Другими словами, Остин, чтобы создать иллюзию разумности лошади, попросту подавал ему в нужный момент сигнал начать и перестать топать. Умный Ганс не был гением. Но и Остин не был мошенником. Он действительно потратил не один год, терпеливо обучая свою лошадь математике и рассказывая ей о мировых событиях. И был искренне потрясен и обескуражен, узнав, что обманывал самого себя, точно так же, как и остальных. Обман был тонок и эффективен, но совершался неосознанно, и в этом Остин не уникален. Когда мы предпочитаем желательные факты, замечаемые запоминаем их и предъявляем заниженные требования к их достоверности, О своей хитрости мы знаем обычно не больше, чем Остин о своей. Мы можем относиться к процессам, с помощью которых психологическая иммунная система делает своё дело, как к тактике или стратегии. Но эти термины с неизбежно сопутствующими им значениями планирования и обдумывания не должны заставлять нас оценивать людей как интриганов-манипуляторов, которые сознательно стараются создать позитивное видение своего переживания. Наоборот, исследования показывают, что люди обычно не сознают причины, по которой делают то или иное. Но когда их спрашивают о причине, они быстро её находят. Например, когда добровольцы смотрят на экран компьютера, на котором слова появляются всего на несколько миллисекунд, они не сознают, что видят слова, и не могут даже предположить, какие слова видели. Но они ощущают их воздействие. Когда мелькало слово «враждебный», добровольцы судили о других людях негативно. Когда мелькало слово «пожилой», они двигались медленно. Когда мелькало слово «глупый», они плохо справлялись с тестами. Когда потом их просили объяснить, почему они судили, двигались или отвечали на вопросы именно так, обнаруживалось следующее. А. Они не знали причины. Б. Они не говорили «не знаю». Вместо этого их мозг быстро рассматривал факты, о которых они знали. «Я медленно двигался» и предлагал такие же правдоподобные, но ошибочные объяснения, какие могли бы прийти в голову смотревшему на них наблюдателю. Я устал. Когда мы подгоняем факты, то сходным образом не сознаем, по какой причине так поступаем. И это хорошо, потому что сознательные попытки создать позитивное видение в банкротстве должно быть что-то хорошее, и я не встану с этого стула, пока не пойму, что именно. Содержат семена своего собственного разрушения. Во время одного исследования добровольцы слушали «Весну священную» Стравинского. Одних попросили просто слушать музыку, других — слушать ее, сознательно стараясь быть счастливыми. По окончании прослушивания добровольцы, которые старались быть счастливыми, оказались в худшем настроении, чем те, которые просто слушали. Почему так? По двум причинам. Первое. Мы способны сознательно создавать позитивное видение своего переживания, когда сидим совершенно неподвижно, закрыв глаза, и больше ничего не делаем. Но исследования показывают, что если мы хоть ненадолго отвлекаемся, эти сознательные попытки имеют тенденцию неожиданно приводить к обратному результату. И в конце мы испытываем менее приятные чувства, чем в начале. Вторая причина — сознательные попытки подогнать факты так откровенны, что вызывают у нас чувство неловкости. Конечно, нам хочется верить, что без невесты, сбежавшей из-под венца, нам будет даже лучше, и нам действительно вскоре будет лучше, когда мы начнем находить факты, подтверждающие этот вывод. Она никогда мне на самом деле не подходила. Правда, мама? Но процесс обнаружения этих фактов должен ощущаться нами как внезапное открытие, а не как утомительная работа. Если мы видим себя подгоняющими факты, Сформулирую вопрос именно так и задам его одной только маме, и желательный вывод будет подтвержден наверняка. Тогда дело плохо. И к списку доказательств нашей ничтожности, помимо бросания у алтаря, добавляется еще и самообман. Чтобы позитивное видение заслуживало доверия, оно должно основываться на фактах, которые, как мы верим, открылись нам сами. Мы создаем позитивное видение, неосознанно подгоняя факты и принимая их впоследствии сознательно. Состряпанный обед на столе, но повар на кухне. Польза от всей этой стряпни такова. Она оказывает свое воздействие, но имеет свою цену. Делает нас незнакомцами для самих себя. Позвольте мне пояснить вам, каким образом. Взгляд вперед на взгляд назад. Насколько мне известно, никто еще не проводил систематического изучения тех чувств, которые испытывают люди, бессердечно брошенные перед алтарем. Но я готов поспорить на бутылку доброго вина, что если вы отловите здоровых представителей сословия, чуть не ставших мужьями и женами, и спросите у них, как они охарактеризуют этот инцидент, худшее, что со мной когда-либо случалось, или лучшее, что со мной когда-либо случалось, большинство из них подпишется под последним утверждением. И я поспорю на целый ящик вина, что если вы отыщете людей, никогда подобного не переживавших, и попросите их предсказать, какое из всех возможных переживаний они, скорее всего, вспомнят впоследствии как лучшее, что со мной когда-либо случалось, никто из них не включит в список пункт «меня бросят перед алтарем». Подобно очень многим бедам, бросание у алтаря кажется более болезненным, когда оно в будущем, и более радужным, когда оно в прошлом. Когда мы представляем себе, каково будет пережить такое, мы, естественно, создаем самое ужасное из возможных видение этого переживания. Но если нам когда-то действительно разбивали сердце и унижали на глазах родных и знакомых, мозг начинает прицениваться к менее ужасному видению, а он, как мы уже знаем, весьма опытный покупатель. Однако, поскольку мозг приценивается неосознанно, Мы не понимаем, что он это делает, и потому бездумно допускаем, что ужасное видение грядущих событий — то самое ужасное видение, которое мы будем иметь в будущем, когда глянемся на случившееся. Короче говоря, мы не понимаем того, что наше видение изменится, поскольку ничего не знаем о процессах, которые его изменяют. Из-за этого бывает достаточно трудно предсказать эмоциональное будущее. Во время одного исследования добровольцам предлагалась хорошо оплачиваемая работа, заключавшаяся всего лишь в том, чтобы пробовать мороженое и придумывать для него забавные названия. В процедуру приема на работу входило собеседование, которое записывалось на видеокамеру. Некоторым добровольцам сказали, что запись собеседования потом просмотрит эксперт, имеющий право единолично решать, будут ли они приняты на работу. Экспертная группа. Другим сказали, что запись собеседования увидит комиссия, члены которой будут решать вопрос о приеме голосованием. Комиссионная группа. Добровольцев из второй группы уведомили, что если хотя бы один член комиссии проголосует за них, они получат работу. И, следовательно, единственным вариантом, в котором они не получат работу, будет тот, когда против них проголосует вся комиссия. После этого добровольцы прошли собеседование, и каждый предсказал, какие чувства он испытает, если работы не получит. Через несколько минут в комнату вошел экспериментатор и смущенно объявил, что после тщательного размышления эксперт или комиссия решили, что для этой работы не подходит никто. А потом он попросил добровольцев описать свои чувства. Результаты исследования таковы. Участники обеих групп ожидали, что испытают почти одинаково неприятные чувства. В конце концов, отказ — это главный щелчок по носу, и мы вправе ждать, что он будет обидным, кто бы нас ни щелкнул. Эксперт, комиссия или толпа ортодоксальных раввинов. И тем не менее, щелчок болезненнее, когда он получен от комиссии, а не от эксперта. Почему? Что ж, вообразите, что вы хотите стать моделью и демонстрировать мужские плавки, Для чего требуется надеть на себя нечто крошечное и походить взад-вперед перед каким-то пялищимся на вас насмешником в костюме за 3 доллара? Если насмешник, оглядев, вас покачает головой и скажет, «Сожалею, но в модели вы не годитесь», вы, конечно, испытаете неприятные чувства. На минуту-другую. Но это разновидность межличностного отказа, который время от времени случается пережить каждому. И через несколько минут большинство из нас проглатывает обиду и продолжает заниматься своими делами. Это происходит быстро, потому что психологическая иммунная система без труда находит способ эксплуатировать неоднозначность такого переживания и смягчает укол. «Парень не обратил внимания на мои выдающиеся мужские достоинства». Или «Он из тех чудаков, кому рост кажется важнее мускулатуры». Или «Я думал, что меня сумеет оценить человек в таком костюме». А теперь вообразите, что вы демонстрируете своё скудное деяние целой толпе, сидящей в зале, мужчинам и женщинам, старикам и молодым людям. И все они, оглядев вас, одновременно качают головами. Вы, конечно, испытаете неприятные чувства. Очень неприятные. Унижение, обиду и стыд. Вы поспешите уйти, с горящими щеками, со слезами на глазах и комком в горле. Быть единодушно отвергнутым многими разными людьми переживание не из лёгких, поскольку оно вполне однозначно и психологической иммунной системе затруднительно создать такое видение ситуации, которое будет и позитивным, и заслуживающим доверия. В своём провале легко обвинить пристрастность одного эксперта, но не пристрастность целой комиссии. Такие выводы, как «94 человека моргнули одновременно и поэтому не разглядели моих достоинств», Уж точно доверия не заслуживают. Сходным образом добровольцам было легче объяснить отказ антипатии к ним эксперта, чем антипатии всей комиссии. Почему более неприятные чувства испытали те, кого отвергла последнее. Сейчас, когда вы сидите на своем уютном диване и слушаете, что я вам рассказываю о результатах исследования, это может казаться вам совершенно очевидным. Но позвольте заметить, что совершенно очевидным всё это становится лишь тогда, когда кто-то возьмёт на себя труд вам всё объяснить. Иначе почему добровольцы были не в состоянии предсказать, что это случится несколькими минутами ранее? Почему они не поняли, что, обвиняя эксперта, будут чувствовать себя лучше, чем обвиняя комиссию? А потому, что когда их попросили предсказать свою эмоциональную реакцию на отказ, Они представили ее себе как острый укол. И все. Они не представляли себе, каким образом их мозг попытается смягчить эту боль. И поскольку они не знали, что обвинение тех, кто причинил страдания, сможет это страдание облегчить, им и в голову не пришло, что одного человека обвинить гораздо легче, чем группу. Эти данные подтверждаются и другими исследованиями. Например, люди предполагают, что будут испытывать равное горе, произойдет ли трагедия из-за чьей-то халатности или по воле слепого случая. Но на самом деле испытывают большее горе, если это был слепой случай, и винить в трагедии некого. Мы ничего не знаем о своей психологической иммунной системе и по этой причине неправильно предсказываем обстоятельства, при которых обвиним других или себя. Вспомните конец фильма «Касабланка», сцену с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. эльза Лунд, Бергман, пытается решить, остаться ли ей в Касабланке с человеком, которого она любит, или улететь с мужем. Рик Блейн, Богарт, поворачивается к ней и говорит, «В глубине души мы оба знаем, что ты принадлежишь Виктору. Ты — часть его жизни, то, что держит его на плаву. Если ты не улетишь сейчас с ним в этом самолете, ты об этом пожалеешь». Возможно, не сегодня и не завтра, но скоро и на всю оставшуюся жизнь. Это небольшая мелодраматичная сцена — одна из самых незабываемых в истории кинематографа. И не потому, что она особенно хорошо сыграна или особенно хорошо снята, но потому, что многим из нас случалось стоять на такой же взлетно-посадочной полосе. Самый важный выбор — жениться, завести детей — купить дом, получить какую-то профессию, уехать за границу, часто определяется тем, как мы представляем себе будущее сожаления. «Зря я не хотел ребёнка». Сожаление — это эмоция, которую мы испытываем, когда виним себя в несчастливом исходе, который можно было бы предотвратить поступимой в прошлом иначе. И поскольку эта эмоция решительно неприятна, в настоящем мы часто пытаемся поступить так, чтобы её предотвратить. В действительности, многие из нас разрабатывают теории относительно того, в каких случаях и почему люди испытывают сожаления, и эти теории позволяют нам избегать переживания. Например, мы полагаем, что испытаем больше сожаления в случае неудачи, когда, выбирая, знаем об альтернативе. Когда принимаем плохой совет и отвергаем хороший. Когда неудачный выбор делаем скорее редко, чем постоянно. Когда проигрываем чуть-чуть, а не приходим с самыми последними. Но иногда наши теории не верны. Рассмотрим следующий сценарий. У вас имеются акции компании А. В прошлом году вы думали, не ли их на акции компании Б. Но решили этого не делать. Теперь вы понимаете, что сделай вы это, и были бы богаче сейчас на 1200 долларов. У вас имелись также акции компании С, и в прошлом году вы обменяли их на акции компании Д. Теперь вы понимаете, что останьте вы с акциями компании С, и были бы сейчас богаче на 1200 долларов. Какая ошибка вызывает у вас больше сожаления? Исследования показывают, что 9 из 10 человек полагают, что будут испытывать больше сожаления в тех случаях, когда они по глупости обменяют акции, чем в тех, когда по глупости не сделают этого. Большинство людей считают, что будут сильнее сожалеть о глупом действии, чем о глупом бездействии. Но исследования показывают также, что 9 из 10 человек ошибаются. На самом деле люди любого возраста и любого социального положения в конечном счете сожалеют о том, что чего-то не сделали, гораздо сильнее, чем о том, что сделали. Самые распространенные сожаления – не поступил в университет, не воспользовался выгодным предложением, не проводил достаточно времени с семьей и друзьями. Почему же люди больше сожалеют о бездействии, чем о действии? Причина одна. психологической иммунной системе легче фабриковать позитивные и заслуживающие доверия видения действия, чем бездействия. Когда мы принимаем предложение руки и сердца от кого-то, кто впоследствии становится убийцей, мы можем утешиться, думая обо всем всём том, чему научились из переживания. Коллекционирование ножей — это всё-таки нездоровое хобби. Но когда мы отказываемся принять предложение руки и сердца от того, кто впоследствии становится кинозвездой, мы не можем утешиться, думая обо всем том, чему научились из переживания. Потому что не о чем и думать. Парадокс налицо. Поскольку мы не понимаем, что наша психологическая иммунная система скорее найдет оправдание избытку храбрости, чем избытку трусости, мы уменьшаем ставки вместо того, чтобы увеличивать их. Как вы наверняка помните, предостережения Рика насчет будущих сожалений заставляют таки Ильзу сесть в самолет и улететь с мужем. Останьте она с Риком Блейном в Касабланке, она, скорее всего, почувствовала бы себя совершенно счастливой. Не сразу, конечно, но достаточно скоро. И на всю оставшуюся жизнь. Маленькие угрозы Цивилизованным людям дорогой ценой далось знание о том, что горстка безжалостных людей способна принести больше гибели и разрушения, чем целая армия оккупантов. Если бы враги бросили против Соединенных Штатов сотни самолетов и ракет, цели они, скорее всего, не достигли бы, поскольку удар такой силы привел бы в действие оборонную систему страны, и этого хватило бы, чтобы ликвидировать угрозу. С другой стороны, какие-то семь парней в мешковатых штанах и бейсбольных кепках вполне могут достичь цели и взорвать бомбы, разбросать токсины, врезаться на угнанных самолетах в высотные здания. Терроризм — это стратегия, основанная на идее, что наилучшее нападение не приводит в действие наилучшую систему обороны. Маломасштабные вторжения с меньшей вероятностью заставят включиться сигнал тревоги. Можно, конечно, создать такую оборонную систему, которая будет учитывать даже малейшую угрозу. Границы подтоком, к примеру, запрет на туризм, электронное наблюдение, выборочные обыски, но подобное обойдется слишком дорого и по ресурсам, требующимся для ее поддержания, и по числу неизбежных ложных тревог. Она станет постоянной тренировкой в применении средств массового поражения. Чтобы быть эффективной, оборонная система должна реагировать на угрозы. Но, чтобы быть практичной, она должна реагировать только на те угрозы, которые превышают некий критический порог. Что означает, что угрозы, которые не дотягивают до критического уровня, могут иметь разрушительный потенциал, противоречащий их миниатюрному размеру. В отличие от больших угроз, маленькие могут проползти под радаром. Сила угрозы. Психологическая иммунная система — это система оборонительная, и подчиняется она тому же самому принципу. Когда переживания заставляют нас чувствовать себя достаточно несчастными, она подгоняет факты и находит виноватых с целью предложить нам более позитивное видение. Но она занимается этим не всякий раз, когда мы почувствуем малейший укол ревности, досаду или разочарование. Расстроившаяся свадьба и увольнение с работы — Это широкомасштабные нападения на наше счастье, приводящее в действие психологическую оборону. Но из-за сломавшегося карандаша, ушибленного пальца или медленно ползущего лифта она не запускается. Сломавшийся карандаш может вызвать досаду, но серьезной угрозы нашему психологическому благополучию он не представляет. И, следовательно, оборона не нужна. Парадоксальное следствие этого факта таково. Иногда бывает сложнее добиться позитивного видения плохого переживания, чем очень плохого переживания. Например, во время одного исследования добровольцами были студенты, которым предложили вступить в университетский клуб. В ритуал посвящения входили три удара током. Некоторым добровольцам досталось воистину ужасное переживание, поскольку удары ими полученные были очень сильными. Группа усиленного посвящения а другим всего лишь не слишком приятные, поскольку удары были относительно слабыми. Группа мягкого посвящения. Несмотря на то, что людям как будто не нравится испытывать физическую боль, добровольцы из группы усиленного посвящения на самом деле полюбили этот клуб больше. Сила страдания запустила оборонительную систему, которая сразу же и начала выстраивать позитивное и заслуживающее доверие видение этого переживания. Такое видение создать нелегко, Но возможно. К примеру, физическое страдание — это плохо. «О боже, до меня почти искалечили!» Но оно не абсолютно плохо, если то, из-за чего страдают, вещь очень ценная. Зато я войду в самую элитную группу самых интересных людей. И действительно, исследования показывают, что люди, получая удары током, на самом деле чувствуют меньше боли, когда верят, что страдают ради чего-то очень ценного. Сильные удары были неприятны достаточно, чтобы запустить психологическую оборону. А слабые этого сделать не смогли. Следовательно, добровольцы ценили клуб тем больше, чем болезненнее было посвящение. Если вы когда-нибудь прощали мужу по-настоящему серьезный проступок, но все еще дуетесь на него из-за царапины на дверях гаража или носков, разбросанных по всей спальне, значит, этот парадокс знаком и вам. Сильное страдание запускает те самые процессы, которые его уничтожают, а слабое — нет. Из-за этого нам и бывает так трудно предсказать свое эмоциональное будущее. К примеру, что хуже, если лучшая подруга оскорбит вас или вашего кузена? Как бы вам не нравился кузен, держу пари, что вы себе нравитесь больше. Поэтому вы считаете, вероятно, что будет хуже, если оскорбят вас. И вы правы, это будет хуже. Сначала. Но поскольку сильное страдание запускает психологическую иммунную систему, а слабое нет, вы через некоторое время с большей вероятностью создадите позитивное видение оскорбления, нанесённого вам. Фелиция назвала меня «ходячим несчастьем». Что ж, она меня и раньше подкалывала. Чем оскорбление, нанесённого кузену? Фелиция назвала «ходячим несчастьем» Дуэйна. Она права, конечно, но с её стороны это не слишком хорошо. Парадокс заключается в том, что в конечном счете вы, будучи жертвой оскорбления, можете чувствовать себя лучше, чем если стали его свидетелем. Эта возможность была проверена исследованием, в ходе которого два добровольца выполняли тест на качество личности, после чего один из них получал письменный отзыв психолога. Отзыв был профессиональным, подробным и откровенно негативным. В нем содержались такие высказывания, как «У вас мало качеств, отличающих вас от других людей», и «Окружающие любят вас в основном потому, что вы не представляете угрозы их авторитету». Читали его оба добровольца, которые потом отчитывались, насколько им понравился писавший его психолог. Парадоксально, но добровольцам, которые были жертвами негативного отзыва, психолог нравился больше, чем тем, которые были всего лишь свидетелями. Почему? А потому что свидетели — Сердились, разве можно так поступать с человеком, но не были подавлены. И, следовательно, психологическая иммунная система не пыталась смягчить их чувства. А жертвы были подавлены. Я классический неудачник. И, следовательно, их мозг быстро приценивался к позитивному видению переживания. Но разве может такой коротенький тест охватить всю мою сложную личность? Думаю, он мало что значит. И вот что особенно интересно. Когда другую группу добровольцев попросили предсказать, насколько им понравился бы в такой ситуации психолог, они решили, что он понравился бы им меньше, если бы они были жертвами, а не свидетелями. Люди явно не осознают тот факт, что защита, скорее всего, будет приведена в действие с сильным, а не слабым страданием. И поэтому неверно предсказывают свою эмоциональную реакцию на различные неудачи.